В некоторых ломках, преимущественно в ломках А, прежде, по-видимому, устанавливали столбы, но столбы в данном случае можно практически приравнять к камням. Стоунхендж 3 используют вполне однородно, ориентируя в том смысле, что направление в нём устанавливается через одну арку на другую. Вид на пяточный камень сквозь арку номер 30, номер 1. является незначительным отклонением от этого правила. Для того, чтобы такое решение обрело народность, следовало бы включить в исследование направление на все камни Стоунхендж 1 сквозь арки Стоунхендж 3. Но стоит побывать на месте, и становится совершенно ясно, что пяточный камень принципиально отличается от всех остальных благодаря своему чрезвычайно эффектному виду. Астрономическими мишенями являются крайние точки восхода и захода солнца и луны на горизонте. Все эти 12 точек были рассмотрены при анализе, причём только две из них оказались никак не отмеченными. Принятие в качестве мишеней и солнца, и луны представляется некоторым нарушением принципа однородности. Однако среди всех небесных светил именно эти два представляют собой особую и дополняющую друг друга пару. Таким образом, результаты исследования Стоунхенджа 1 и Стоунхенджа 3, независимо друг от друга и весьма убедительно подтверждают астрономическую значимость рассматриваемых направлений. Тот факт, что, несмотря на столь большое внешнее различие обоих сооружений, астрономическая система азимутов у них совпадает, также указывает на единство их назначения. До сих пор Стоунхендж рассматривался как отдельное сооружение, воздвигнутое разными вытеснявшими друг друга культурами. Результаты астрономического исследования указывают на определённое целевое единство, достигавшееся либо через смешение культур, либо благодаря преемственности. Этот достаточно достоверный результат даёт толчок для дальнейших поисков. Вблизи Лунакабри расположены лунки F, G и H. Они не похожи на те, в которых устанавливались камни, и, возможно, остались от когда-то бывших тут деревьев. Аткинсон, 1960-е, склонен был считать их искусственными из-за того, что они находятся в близком соседстве с внешним валом, хотя позже он выразил некоторые сомнения в частной переписке. Несомненно, в прошлом исследователи придавали им такое значение, что пометили их буквами. Но раскопки вблизи них не выявили никаких других углублений. Если смотреть от камня номер 93, лунка H отмечает точку солнечного восхода в день зимнего солнцестояния, а лунка F точка восхода солнца в день равноденствия. В практической точке зрения было бы очень просто отметить весну и осень, разделив пополам угол H, лунка номер 93 и лунка номер 94. Точка захода солнца в день летнего солнцестояния отмечена камнем номер 94, если смотреть на него от лунки J. У входа есть ещё группа из нескольких больших лунок. которые предположительно относятся к Стоунхендж 1 или к Стоунхендж 2. В соединении с номером 94 эти лунки отмечают равноденственные восходы солнца и луны. Трудно поверить, будто эти направления были установлены только для того, чтобы отмечать полнолуние, поскольку шансы на то, что полнолуние придётся именно на равноденствие, очень невелики. Однако, если за лунной во время равноденствия наблюдали независимо от её фаз, эти направления могут быть очень значимыми. Но независимо от того, отмечали эти лунки дни равноденствия или нет, они отлично укладываются в достаточно точно установленную систему, связанную с состояниями. Лунки Б, С ие, если смотреть на них из центра, расположенные вблизи от линии восхода солнца в день летнего солнцестояния. А лунка D оказывается на линии восхода луны в день зимнего солнцестояния.